Глава сороковая «Сэр!» — обрадованно воскликнул Даниил. Как и у коллег, его душа наполнилась ликованием. А пропавшая уже надежда выбраться из этой заварушки живым возродилась из пепла. «Нет, не сэр!» — с улыбкой покачал головой Хантер. Вслед за первым роботом из-под земли эффектно появился второй, потом третий, четвертый, пятый. После шестого все ненадолго стихло. А затем возник еще один холм, из-под которого вылез и предстал робот с внешностью Арнольда Шварценеггера. А вот это уже сэр. С довольным видом тряхнул кончиками крыльев Хантиил. Выползающие из-под земли роботы могли бы показаться обычному человеку, ожившим кошмаром. Но стоявшие на обломках здания люди обрадовались этим металлическим воинам как подарку судьбы. Это нечестно. Буркнула бессмертная нечисть, кинув на ангела хмурый взгляд. «Не отвлекай», — отмахнулся от него Хантиил. Выстроившись в ровную шеренгу, роботы дружно склонили головы перед создателем. «Что прикажете, господин?» — подал голос сэр. «Немедленно взять под охрану людей, вампира и кота, то есть за Аморфа. Сэр, за одну минуту найди под завалами эльфийский меч. Время пошло», — отдал приказ Хантиил. С коротким дружным возгласом «Есть!» роботы приступили к исполнению. Сэр тут же скрылся из виду под обломками здания. Одинаковые на вид хромированные воины стали в боевую позицию перед подопечными. «Моя гвардия!» Хантер был крайне доволен происходящим. «Ты правда думаешь, что эти железяки меня остановят?» Голос Руха насочился презрением. «А ты рискни!» Подмигнул ему ангел с таким хитрым видом, что темному магу резко расхотелось лезть на рожон. Они на соляре. Рохан покосился на роботов со страхом и ненавистью, а люди с недоумением переглянулись между собой. «На соляре?» — озвучил общий вопрос Даниил. «На соляриусе», — пояснил Хантер. «Это редкий вид солёного металла с моей планеты». Я включил его в микроструктуру своих солдат наравне с серебром и титаном. Помните, что соль делает с призраками? Распыляет на атомы. Добавьте сюда защитные свойства серебра и прочность титана. Я не делаю кукол, я создаю воинов. Повернулся он к рохану. Да, они тебя не убьют, но развеивать по ветру будут долго и с большим удовольствием. «Кажется, я дал вам три минуты», — задумался темный маг. «Осталось еще двадцать секунд», — спокойно уточнил ангел. «Я передумал», — процедил сквозь зубы рохан, зажигая в ладони шаровую молнию. «Я не понимаю». Ника подняла изумленный взгляд на побелевшего Вячеслава. А дальше события стали разворачиваться с бешеной скоростью. Из татуировки креста вылетел огненный шар, размером с теннисный мячик. Метнулся на небо, в тёмные, как гематома, тучи, и вернулся с мощными разрядами молний, которые обрушились на костер, погасили его из рикошетеля в Вячеслава. «Упс!» — остолбенела Вероника, наблюдая, как ее «благодетель» отлетает от электрического разряда назад и эпично приземляется спиной на давно растаявшую грязь. Оцепенели от неожиданности буквально все. И поле, и барабанщики, и гуру в плащах, и танцоры. В воздухе запахло палёным. В повисшей тишине глава центра издал глухой протяжный стон, и из его груди одна за другой вылетело около десятка теней. Сделав пару кругов над поверженным телом, демоны ринулись в чадящий дым потухшего костра и бесследно в нем растворились. «Ты...» Глухо, с нервным тиком и странным придыханием изрёк, наконец, один из сектантов в чёрном, разворачиваясь к Нике. «Ты погасила наш ритуальный костёр, чуть не убила наставника и изгнала духов покровителей. И всё, что ты можешь сказать...» «Упс!» — гуру аж побагровела такого неслыханного кощунства. Беременная блондинка лишь растеряна, пожала плечами. «Ну да. все, мне конец», — поняла она, попятившись откинувшихся к ней взбешённых сектантов в звериных масках. «Тебе конец», — размахнулся Рохан на самого ненавистного врага, но его огненный шар так и не успел сорваться с ладони. Возникший за его спиной робот с лицом Терминатора двумя быстрыми взмахами эльфийского меча отсек ему сначала руку, потом голову. Тело черного мага и бывшего короля еще не упало на землю, как было отброшено назад огромной шаровой молнией, прилетевшей откуда-то сбоку. Юля! судорожно выдохнул Саймон, увидев источник этого огненного смерча, хрупкую миловидную девушку в белом пальто и накинутым на голову меховом капюшоне. На этот раз не было никаких оглушительных звуков и сотрясений воздуха. Полуматериальная оболочка рухана быстро таяла в ярком пламени. Потом раздался глухой хлопок. И с неба неожиданно посыпались яркие серебристые блестки, словно крошечные снежинки конфетти. Выйдя из ступора, Саймон кинулся к жене, а Михаил и Мария — к Алексу. «Но как?» — Сергею хотелось кричать от радости. «Очень просто». Небрежно пожал плечами ангел. Я проснулся, потянулся. Увидел на соседней кровати эту милую беременную девчину и разбудил ее. Немного поделился с ней энергией из кулона. Потом очень плотно закрыл ворота в бункер для безопасности всех, кто там обитал. И пошел на разведку. Наткнулся на вас, а дальше вы знаете. Я хотела найти тебя, но дверь не поддавалась. Тяжело вздохнула копия Джессики Альбы, виновато посмотрев на мужа. Но потом пришел Хармисон и, наконец-то, выпустил меня. Он остался с Ником, а я пришла сюда, и, слава богу, что успела вовремя. Как же я рад. Счастливый Саймон прижимал к себе жену так крепко, словно боялся, что стоит ему разжать руки, она исчезнет. общее ликование и эйфории были прерваны встревоженным криком Марии. «Надо срочно вылечить Алекса, он умирает!» Она умоляюще посмотрела на ангела, и по ее лицу скользнула тень отчаяния. «Да не вопрос», — кивнул тот. «Сэр», — развернулся он к роботу. «Новое задание. Доставь этого космического стражника на его корабль и помести в медкапсулу. Для уточнения координат подключись к его униформе. Выполняй». «Будет сделано», — бесстрастно откликнулся робот, покрытый блестками в лучших традициях гламура. Он передал меч молодому азиату, затем закинул воина света себе на спину и уже через секунду скрылся из поля зрения.